Герцогинец взглянул на короля большими черными глазами, полными глубокой преданности. «Не скрою», — продолжал министр, — «ваша задача трудна. Многие испытанные политики борются между собою при русском дворе. Англичане не жалеют денег. Они щедро платят Бестужеву. Дело в том, что...» махнул рукой Фридрих, «к чему министр, если на лицо сам король? Я скажу все сам». Просто мы бедны. Мы очень бедны. Но мы богаты возможностями. Хозяйство Пруссии теперь в образцовом порядке. У нас прекрасные солдаты. Но у нас мало земли. Нам нужна земля. Если бы у нас были такие же возможности, какие имеют эти славянские рабы на Востоке, чего бы мы не могли достичь при немецком трудолюбии? И вы, кузина, должны внушить дочери, что ее немецкой, ее анибаловой клятвой должно быть разрушением Бестужевской системы европейских сил, обращенной против Пруссии. Россия должна стать для нас тем же, чем для наших отцов была Франция. Я и сам раньше верил во Францию, но тяжелый опыт заставил меня пересмотреть мою точку зрения. Король вздохнул, Голова бедного Катэ мелькнула снова перед его глазами. Судьба Пруссии на Востоке. Мы отлично можем управиться с этими грязными славянами и перенять на себя тяжелую задачу с плеч западных держав. Россия всегда больше опасна для нас, и вот именно поэтому мы должны быть с ней друзьями, не дразнить медведя в его берлоге. Осторожность. Пятьсот лет тому назад на восток шли железные полки Тонских рыцарей. Времена переменились, и сейчас мы ха -ха, отправляем туда только двух дам. Мы ум предпочитаем силе. И вы, кузина, обязательно должны уметь держать себя так, чтобы никто не подозревал ничего. Россия должна быть с нами. «Должна делать то, что нам нужно. И тогда-то, да, то, что находится между Россией и Пруссией, крахнет, как орех во рту щелкунчика». «Я догадываюсь, о чем говорит Ваше Величество», — проницательно прищурив глаза, сказала герцогиня. «О, никогда не делал из этого секрета!» — отозвался король. Его глаза загорелись и округлились. Уже основной политикой моего деда был раздел Польши. Польшу следует ощипать листок за листком, как качан капусты. Когда-то такой раздел был предложен царю Петру, а тот ответил, что это будто бы противно Богу, совести, чести. «Какая ошибка!» Ах, как бы пригодились эти польские земли нам Пруссии, о